«Даже моему исповеднику?» — Рокко осведомился Данисан. «Ему в особенности», — спокойно возразил настоятель. За сими словами последовало еще более глубокое молчание. Два или три раза викарий грузно переступил с ноги на ногу, косясь на дверь. Правой рукой он беспокойно крутил пуговицу сутаны. Неожиданно, к своему великому удивлению, он услышал собственный голос. Я не всё сказал, ни слова в ответ. То, о чем я хотел бы еще рассказать, касается уж не знаю, в какой мере, до спасения одной бедной души, за которую нам с вами предстоит держать ответ. Очевидно, провидение верило мне пищися ней именно мне и никому другому. Я убежден в том, что упомянутая особа принадлежит пастве, Вашего прихода, господин настоятель. Я слушаю, — ответствовал Менусегре, медленно возводя взор. Во все продолжение последовавшего за сим рассказа властные мудрые глаза не отрывались от измученного лица Викария. В них отражалось какое-то мучительное напряжение и вместе с тем все более непреклонная решимость. Ни единого слова не слетело со сжатых губ, Ни разу не дрогнули тонкие бескровные руки, покоившиеся на подлокотниках кресла, а несколько откинутая голова и выставленный подбородок дышали умом и силою. Когда викарий кончил исповедь, настоятель, повинуясь совершенно искреннему порыву, обратился к висевшему в изголовье кровати распятию флорентийской работы и промолвил голосом мягким и сильным в то же время. «Возблагодарим Господа нашего, дитя мое, за то, что речь ваша была столь искренна и смиренна, ибо простота эта обезоруживает самый дух зла». Поманив молодого священника, он пристал на своем ложе, вперил взор в глаза Денисана и проговорил, приблизив лицо свое в плоть. «Верю вам, верю безусловно, но мне должно приготовиться к тому, что я намерен сказать вам». Возьмите на столе справа, да-да, там, «Подражание Господу нашему». Раскройте на главе 56 и читайте со всем чувством, на какое способны, в особенности четверостишее, пятое, шестое. Читайте же, оставьте меня. Старый священник, наделенный редкостными качествами, которые долгие годы пребывали в Туне из-за невежества, несправедливости и зависти людской, чувствовал, что это неповторимое мгновение стало часом его торжества. Сравнения, заимствованные в языке житейском, слишком немощны, чтобы выразить явление жизни духовной и дать ощутить их величие. Настал час, когда этот выдающийся человек, утонченный и страстный, смелый, как никто другой, но и способный в то же время исследовать любое явление отточенным лезвием ума, должен был показать полную меру своего дарования. И устыдился, бежав от славы, прошептал он, повторяя по памяти, заключительные слова главы. «А теперь слушайте меня, друг мой». Викарий послушно поднялся с молитвенной скамеечки и встал в нескольких шагах от старца. «Вероятно, то, что вы услышите от меня, причинит вам боль. Бог свидетель, до сей поры я чересчур щадил вас. Но мне не хочется смущать вашу совесть. Что бы я ни сказал, да будет душа ваша покойна, ибо нет на вас греха, ежели не почитать за грех, содеянное по неопытности, либо от ревностного желания послужить делу Божию. Вы поняли меня?» Аббат молча наклонил голову. «Вы поступили, словно простодушное дитя», — продолжал старец по непродолжительном молчании. «Уготованные вам здесь испытания столь тяжкие, что лишь человек самоуверенный может надеяться выдержать их. Более, чем когда бы то ни было прежде, чего бы вам то ни стоило, уклоняйтесь от них, бегите без оглядки, ибо каждому посылается искус в меру сил его». Желание рождается, растет, изменяется вместе с нами. Подобно застарелому недугу, но есть некое промежуточное состояние между здоровьем и болезнью. Чаще всего достаточно набраться терпения, но иногда болезнь внезапно обостряется. Может случиться, что какая-то новая причина... Он умолк в некотором смущении, но быстро оправился прежде всего запомните вот что. Отныне вы будете для всех, и кто знает, как долго это будет продолжаться, лишь самонадеянным, а батюшкой, наделенным не в меру пылким воображением, полумечтателем, полулжецом, а может статься и попросту безумцем. Отнеситесь же к епитиме, которую на вас, наверное, наложат, к безмолвию и временному забвению монашьей обители, не как к несправедливой каре, но как к необходимой и оправданной предосторожности. Вы следите мою мысль, тот же взгляд и то же наклонение головы. Я не стану таиться от вас, мальчик мой. В продолжении многих месяцев я, наблюдая за вами, может быть, слишком осторожно, слишком нерешительно. Но уже с первого дня я понял смысл происходящего. Господь посылает вам от милости своих слишком щедро, я бы сказал, превосходя всякую меру. Надо полагать от того, что сверх меры искушал вас.